Кристофер. На берег небольшой отряд под командованием Кристофера вышел как раз перед закатом. Небо окрасилось оранжевым заревом, ветер стих и волны успокоились. Кони заметно подустали, и перед людьми раскинулась та самая бухта, где произошло кораблекрушение. От корпуса корабля уцелело немногое, но то, что осталось, вызывало не просто восторг технической мыслью создателей столь грациозного корабля, но и искреннее восхищение. Огромные в человеческий рост доски торчали в разные стороны, от покорежных шпангоутов, которые не обхватить даже десятеры. Остаток двери выдавал гигантский размер. «Кто мог соорудить подобное?» — с трепетом в голосе воскликнул один из рыцарей. «И где растут такие гигантские деревья?» — указал он на сохранившуюся мачту. «Великаний Дагонг построен на вервях Аэлона, столетия назад». Все непонимающе уставились на река Руса. «Это в Гиперборе, пояснил он. Но рыцарям название легендарной страны великанов ни о чем не говорило, и они продолжали таращиться на обломки. Передняя часть жесткого корпуса лежала на боку. Палуба разбита, как и межпалубные переборки. Сотни частей некогда единого целого лежали на каменистом кряже неизвестной бухты. Меж подводных скал, появившихся из моря во время вечернего отлива, красовалась перевернутая корма. На штевне все еще сохранился маневровый руль, но безжалостные волны вскоре оторвут его от белостальных петель и тот пополнит собою огромное количество обломков, качающихся на волнах или лежащих на каменистом пляже. Выехав вперед, Кристофер спешился. Рядом лежал один из сотен фрагментов жесткого корпуса корабля. Волны уже изрядно потрепали древесину, но кое-где все еще виднелась замазка с нанесенными на древесину непонятными буквами размером в человеческий рост. Дагонг, сам для себя сказал он и провел рукой по железному дереву. «Насколько продвинутая наука стоит за подобным творением? Что за мастера? А главное, чем эти умельцы способны обрабатывать столь твердую древесину? Да и откуда она у них? Ведь общеизвестно, подземники спалили железные рощи во время последней жатвы». Кит, повернувшись к рекорусу, «Отче, скажи, где находится Еперборея, и что за команда управляла подобным судном?» Рикарус рукой указал на одиночный бугор, возвышающийся над волнами. Пять рыцарей спрыгнули с лошадей и кинулись в воду. С трудом они вытащили на берег разбухший труп гигантского человека. Кит медленно подошел. Он с интересом рассматривал погибшего великана. Около четырех метров в высоту, темноволосый, точно мужчина. Лицо напоминало человеческое, если не принимать во внимание состояние тканей и отсутствие носа, съеденного морскими обитателями. Из одежды лишь просторная рубаха до да кольцоны, а украшение всего одно – золотое кольцо на безымянном пальце правой руки. В целом погибшего можно считать человеком. Если отбросить его гигантский рост, давайте, друзья, похороним его, предложил один из рыцарей, прикрывая нос рукой. Действительно, запах разлагающегося тела казался неистерпимым. Однако старик приблизился и, присев на одно колено у изголовья великана, бережно закрыл тому глаза, бормоча на непонятном языке, как подозревал Кит, молитву. Рыцари расступились, отойдя немного назад, почтенно склонив головы. Кое-кто решил направиться в лес, чтобы принести дров для погребального костра, но старик их остановил. — Это лишнее, — сказал Рикарус и протянул руки, положа на лоб погибшему. — Покойся с миром, брат! Внезапно великана объял голубой огонь, а Рикарус, вынув из пламени руки, встал и отошел на два шага. Жар вспыхнувшей плоти заставил отступить всех, закрывая лицо от языков голубого огня. Однако одежда Рикаруса даже не обгорела, не говоря о самом старце. Рыцари остолбенели, да и кит застыл в ужасе от происходящего. Перед ними был мах, его магия. Законы Западного Королевства однозначны, магия запретна, смерть за нее». Все волшебники были истреблены много веков назад, а последователи или чародеи отлавливались и жестоко карались за святотатство и мракобесие, кое они приносили в мир людей своими противоестественными способностями. «Не вся магия ушла из этого мира», — обратив внимание на изумление людей, ответил Рикорус. «Есть много мест, откуда нас не гонят». И где наука и волшебство спокойно живут, доставляя пользу роду человеческому, не нанося при этом вреда. Мы учим вас, и многому учимся сами у вас. Мы лечим ваши раны и сражаемся с вами в одном строю, супротив древнего врага. Вместе растим детей и смело смотрим в совместное будущее. Растем и развиваемся вместе с вами». «У нас одна и та же алая кровь течет в жилах, у нас такие же пламенные сердца, что и у вас. Мы так же любим и умираем, рождаемся и живем, исследуем и строим, дышим и мочимся из таких же членов, что и у вас». На мрачных лицах рыцарей промелькнула тень улыбки. Понемногу напряжение отступило. Но после, справившись со ступором, рыцари, ведомые законом короля, выхватывали мечи и, надо признать, с большой неохотой, а затем окружили мага. Суеверное невежество заставляло бояться того, чего они не могли объяснить, но личные симпатии к старику взяли верх, поэтому никто не пытался зарубить рекоруса на месте. Меж тем тело великана практически полностью сгорело, оставив от себя лишь кучку пепла, а налетевший небольшой ветерок унес прахи в море. Кит жестом велел воинам опустить оружие. «Как звали погибшего?» — спросил Кристофер. «Вельдомерикс. Он был капитаном корабля, название которому «Совесть Катуя», — печально ответил Рикорус указывая на незнакомые буквы, сохранившиеся на остове судно. Если честно, я не нашел и не захоронил лишь двоих из всех. У меня еще теплилась надежда, что они выжили. Вильдомерикс был одним из этих двоих. — А кто второй? — спросил Кит. Старик поднял на него полные скорбью и слезами глаза, но, найдя в себе силы, ответил. — Его имя Твердислав. «Странные имена». Кит по-новому осмотрел старика, теперь уже зная о его сущности. «Тоже великан». Рикарус отрицательно покачал головой. «Значит, инспектор, которого вывезли, и он тоже погиб?» Старик от чего то усмехнулся и несколько оживился, устремив взгляд в сторону леса. «Еще нет».